Затем с легким шутливым вздохом прибавил. Господин придворный живописец прав, человеческие знания несовершенны. Например, в моей области даже самый большой ученый может уверенно судить только об очень немногом. Едва ли можно считать больше четырех или пяти сотен совершенно достоверных фактов. Зато тем, чего не знает, а пока что и не может знать человек, серьезно занимающийся медициной, можно было бы заполнить целые библиотеки. Врач говорил, нисколько не рисуясь, с превосходством человека-сведущего, которому не стоит ни малейшего труда поставить на место невоспитанного невежду. Горячность, с которой Гоя нападал на ее друзей, забавляла герцогиню альба Ей захотелось показать ему свою власть над мужчинами. Без всякого перехода она любезно обратилась к герцогу Алькудия. «Я понимаю, дон Мануэль», — сказала она что вы могли отказаться пить на моей домашней сцене. Но здесь у нас не театр. Здесь просто собрались невзыскательные друзья. Спойте сейчас, Дон Мануэль. доставьте да нам удовольствие. Мы все так много слышали о вашем голосе. Гости несколько смущенно. Нас напряженным любопытством смотрели на Дона Мануэля, а Дон Карлос заявил превосходная мысль. Теперь мы здесь, в своем тесном кругу. Дон Мануэль минутку колебался. Злить королеву, и дальше было неумно. Но ведь если он откажется, он выставит себя в смешном свете перед собравшимися дамами и господами. Он не из тех, кто под башмаком у любовницы. Вольщенный просьбой Каэтаны Альба, он благосклонно улыбнулся, поклонился ей, встал в позу, откашлялся, запел. Маленькие черные глазки Доньи моей Луизы глядели сердито, но и второе унижение в доме соперницы она выдержала с достоинством. Гордо восседала она в своем пышном, усеянном драгоценностями роброне, высоко подняв острый подбородок, медленно обмахиваясь гигантским веером, и на губах у нее играла любезная улыбка. Гойя, не раз писавший мою Луизу, Знал ее наизусть, знал каждую морщинку на лице этой женщины с недаймой жадностью в жизни, страстями и неудовлетворенными желаниями. Красивой она никогда не была, но пока она была молода, от нее исходило столько необузданной энергии, что она, несомненно, могла привлекать мужчин, и сложена она была неплохо. Правда, тело ее стало дряблым, так как она много рожала, сохранились только красивые руки с горькой иронией и в то же время с умилением сравнивал слегка растроганной гоя жалкую несмотря на всю свою гордыню и парадное великолепие королеву и цветущую герцогиню альбы в ее дорогостоящем простом наряде устареющий марии луизы более острый ум и безграничная власть зато та другая так томительно хороша злые они обе злы как ведьмы и неизвестные еще которые из двух ведьм опаснее красивые или безобразные, как бессмысленно как глупо и жестоко со стороны герцогини альба второй раз унижать свою соперницу не приведет к добру если он и дальше будет смотреть на эту женщину с мрачной решимостью он в десятый раз приказал себе уйти сейчас же вслед за короллем но он знал Он не уйдет. Он знал, что эта красивая, злая женщина — самое большое искушение и самая страшная опасность. Такое бывает в жизни один единственный раз и больше никогда не повторится. Она источник величайшей радости и величайшего страдания. Но его имя Франсиско Гойя... И он не побоится встречи с этим единственным в жизни. На этот раз Дон Мануэль спел только три песни и не успел окончить третью, как королева сказала. — Вы собирались завтра пораньше на охоту, Карлос? Я думаю, нам пора. Король расстегнул свой парадный жилет. Под ним был другой, простой, а на нем много цепочек от часов он вытащил двое часов посмотрел послушал сравнивых он любил часы и точность